с нами находит себе смелость путешествовать все глубже и глубже в себя самого Вы вместе с радиотеатром фантазии программы серебряные нити и старинные колоды Таро на 14 картинке перед нами ангел женщина-ангел или просто ангел совершающий Странное действие. Ангел переливает прозрачную воду из одного сосуда в другой. Сосуды расположены почти горизонтально, под углом примерно в 45 градусов. Вода как бы течет сама по себе. И человеку. Неискушенному в наших символах так и хочется сказать. Да просто переливает из пустого в порожнее. Но это ведь есть слова, описывающие состояние кризиса наших душ. Приходит возраст. Просто возраст у каждого человека. Он разный. В этом возрасте жизнь в одном лишь материальном мире, мире эмпирических, практических интересов, становится невыносимой. Мы отодвигаем соблазны внешнего мира куда-то на задний план. Не так, чтобы они отсутствуют совсем, Они просто становятся блеклыми. Когда человека спрашивает что ты такой грустный, что ты хочешь? Он отвечает, да ничего не хочу, поскольку вопрошающие под хотением имеет в виду все те же самые блестки и мишуру, которые можно купить в ближайшем магазине. И тогда в нашей душе возникает некоторое состояние поиска чего-то неведомого в себе самом. Мы начинаем переливать из пустого в порожнее, перебирать свои воспоминания, книги друзей и знакомых, силиясь найти и ответить на вопрос «Чего же мы хотим на самом деле?» Один из ответов про воду, которая переливается из пустого в порожню в руках ангела, отчетливо звучит у Иоанна. Христос говорит, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовсе. Но вода, которую я дал ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни вечную. Неиссякаемый источник, внутренний источник в руках его ангела. Это душа человеческая. Она пытается тревожиться за то, что происходит с нами. И напоминает об этом вечном внутреннем источнике на картинке 14-го аркана. Я назвал эту карту лебедем, потому что В нашей душе в наших мифах лебедь – один из образов души человеческой. Мы с вами много раз повторяли слова Бахтина, когда человек незаметно отдаляется от мира ищет чего-то в самом себе, хочет чего-то большего. Чем он есть в этой реальности обусловленные завязанные на вещи которые теперь можно купить в ближайшем магазине как мы называем это что-то что пытаемся в себе найти или сохранить когда нас охватывает такой незаметный кризис когда мы сами не знаем, чего хотим. Чего мы нащупываем в себе, переливая из пустого в порожнее? Мне кажется, мы называем это чаще всего чистотой. Мы ее ищем. Чистоту, гармонию, цельность — Пытаемся нащупать, пользуясь привычными понятиями, и не можем. И, конечно же, именно лебедь для нас традиционно служит символом вот этой самой ощущаемой внутри себя и взыскуемой Иногда столь тщетной чистоты Это она ведь болит У нас в душах Очень многие традиционные руководства по Таро Говорят Что на карте это изображен Ангел-хранитель Возможно Это так Но мне кажется что ангел на ней – это взыскуемая нами чистота души. И если мы взыскуем действительно ее, ангел-хранитель появляется, и в жизни начинает происходить что-то хорошее. В самой структуре нашей души живет эта вечная пушкинская невеста царевна-либедь. В нас есть что-то, играющее роль противовеса порочным нашим наклонностям и привычкам, которые, наверное, укренились нас со времен грехопадения. Мы иногда называем ее совестью Но то, о чем говорю я сейчас, все-таки немножко другое. По той простой причине, что когда мы тыскиваем в себе чистоту, вот эту точку, голос совести как раз и замолкает. Наверное, живущую в наших душах точку света Мы ее называем ангелом-хранителем. Mål i ta et steg bakover For å holde balansen Мудренность души. Зачем они нужны человеку? Исходя из все той же неморальной логики, они сильно мешают в жизни практической. Ну, уж и в бизнесе, например, мешают просто невыносимо. Почему же каждый из нас периодически достигает 14 карты, когда внешний мир отодвигается, мы ищем в себе вот эту самую незапятнанную и беспорочную девственность. Ведь именно поэтому девственность играла такую колоссальную роль наших предков именно поэтому она так была важна для старообрядцев именно поэтому она была началом святым в русских религиозных сектах именно поэтому она была одной из главных ценностей в женщине в своем имен раскола Может быть, вы помните сказку про курочку Рябу в пересказе Афанасьева? Мы ее когда-то обсуждали в прямом эфире. Сейчас я перескажу кратко. У старика со старухой курочка Ряба снесла яичко, о котором они просили. Не обычное яичко, а странное остров остро костяно мудрёно. положили они его на полочку мышка шла хвостиком тряхнула полочка упала яичкой разбилась и тут происходит что-то совершенно невероятное. старик плачет старуха возрыдает печи огонь пылает, и потолок лижет. Верх на избе шатается. Девочка-внучка с горя удавилась. Просверня, как услыхала, все просфиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просверни, зачем она просфиры побросала? Она пересказала ему все. Дьячок побежал на колокольню, перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, Зачем колокола перебил? Дьячок пересказывает все горе попу, а поп побежал и все книги изорвал. Священные книги, разумеется. Что вообще случилось? от чего удавилась девочка-внучка? Почему на новости разбившемся яичке так страшно или странно реагируют просверня, дьячок а тем более поп? Что происходит? Мы с вами привыкли к гораздо более простому варианту сказки, всего из одного абзаца. Снесла курочка яичко, яичко непростое, золотое. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут, курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко, другое, не золотое простое. Более короткий вариант оставляет все ту же самую кучу загадок. Почему-то золотое яичко никого не устраивает. Ну, какая разница для золота? Оно разбитое или оно целое? По весу-то все получается одинаково. О чем-то другом они плачут. А плачут они мне кажется об очень простой вещи В патриархальный мир деревни Проникло золото Теперь этот мир Неминуемо изменится В нем все поменяется Уйдут старые мифы И появится новое В афанасьевском варианте сказки яичка пестрое, острое, костряно Мудрено Это дьявольское яичко Это яичко из следующего за лебедем Арканом Таро. Мир боится изменений. Он опасается появления непривычного. В патриархальном мире деревни все течет по законам Божьим. Этот мир девственен. В него не должно проникать... Яйцо, пёстрое, острое, костяное, мудрёное. Всё это, символы смерти и дьявола, что-то, что содержало в себе яйцо, проникло в мир, и теперь он неминуемо изменится. Священные книги ровутся не случайно. Это же в них записаны те самые привычки, которые позволяют миру сохраняться. Обрушится сама память, которая позволяла крестьянскому миру самого себя возобновлять в череде поколений. С золотом, проникающим в патриархальный мир, произойдет то же самое. Мы с вами при нашей жизни были свидетелем этих изменений, когда золотое яйцо проникло абсолютно девственный, с нашей теперешней точки зрения и чистый, советский мир. В определенном смысле, с точки зрения золота, с точки зрения денег, мы все с вами были девственниками. Мы хранили советские мифы и крик в СССР, Секса нет, он, между прочим, ровно такого же происхождения. Дело не в самом сексе, а дело в том, что в чистый мир не должно проникать то, что он, этот мир и его мифы считают грязью, заразой. Мир должен оставаться целостным, Девственным Отношения в нем всегда должны быть одинаковы Или это будет какой-то другой мир И самоубийство внучки в нем Тоже хорошо знакомая нам деталь кризисной реальности Внучке кажется, что мир теперь изменится И лучше смерть, чем то, что с ней произойдет. Поэтому, собственно, и курочка ряба. В славянском фольклоре все рябое или пестрое связано с миром смерти. Лишившись целостности, если хотите, девственности, мир умирает. Падёт под напором тех дурных привычек и склонностей, которые принесет за собой и пестрое, и острое, и золотое яйцо. Однако девственница, девушка, в которую еще не проникло сексуальное наслаждение, В ней еще не зародилась новая жизнь, которая неминуемо изменит ее саму, является чем-то вроде картинки в колоде Таро, арканом, символом цельности мира. Нарушится девственность у нее, и в патриархальный мир проникнет зло, в какие бы формы и маски она не носила. Но вот ведь, что удивительно, мир меняется, и каждый из нас это знает. Удивительно в нем то, что мир меняется, и каждая перемена мира С точки зрения дьячка, хранителя священных книг, готовят его гибель. Апокалипсис. Мы то же самое чувствуем в своей личной жизни. Каждая серьезная перемена нашего мира кажется нам смертью. Или, по крайней мере, ей угрожают этим самым тотальным разрушением нашего личного мира. Это чувство хорошо знакомо людям, которые переживали развод. Мир, некий мир семьи рухнул, и дальше возникает что-то тотально неизвестное, что-то грозящее разрушить нашу жизнь. В той другой жизни мы уже как бы не сможем жить, не будем живыми. Мы привыкли к этой семье, к этой целостности. Однако, как знают многие и многие из тех, кто слушают эту передачу, жизнь продолжается. И это всего лишь кризис. Pas på då vi lävit över bäcke drågen O vinden samt alla med regnets slotta och kra och med dem Selve går jeg gjennom stillheten Og trekker livet mitt etter meg I en rustende lyd av grus Nei viser en med avblomstredde Tistlere rundt foten veit heller ingen vei det er ei slik natt da ensomheten store med ryggen mot alt og ansiktet frosset fast i vesthimmelen In my love. Ja, där i sknatt. Ta da ensamheten står mergen vänt mot allt. Och ansiktet frös ett fast i best i väst Самое удивительное заключается в том, что мир меняется, и только на нашей памяти в него проникало несколько радикально меняющих его яиц. И эти яйца бились, разбиваемые инфернальными началами. Самое удивительное не в переменах мира. Самое удивительное в том, что Несмотря на эти перемены и несмотря на весь страх и тревогу, которую мы при них испытываем, что-то все равно сохраняет у нас чистоту, которую мы продолжаем в себе искать. Вот эту самую внутреннюю девственность, которую мы все время ощущаем себе как нечто большее, чем мы сами. Я очень люблю один фрагмент из рукописи замечательного русского философа Славянофила Хомякова. У него есть одна странная статья, которая называется «Письмо в Петербург по поводу железной дороги». В середине XIX века Хомяков пытался предупредить русское общество, что проникновение на территорию России и железных дорог необратимо изменит русское мышление. Цитирую. Иные начала Европы, иные наши. Там все возникло из завоевания и -за вековой борьбы, незаметной, но беспрестанной между победителем и побежденным. Из этого вечного колебания возникла жизнь, вполне условно, жизнь контракта, подчиненная законам логического расчета. Правильная алгебраическая формула была действительно тем идеалом, к которому бессознательно стремилась вся жизнь европейских народов. Иное дело Россия, в ней не было ни борьбы, ни завоевания, ни вечной войны, Она не есть создание условия, но произведение органического живого развития. Она не построена, а выросла. Трудно и почти невозможно определить наперед перемены, которые должно произвести введение новой составной части в тело живое и какие новые явления произойдут в целости русского организма. Железная дорога представляет две или четыре полосы, положенные от места до места. Но человеческое изобретение не то, что простое создание природы. В этих полосах железа есть мысль человеческая. Страна, придумавшая их употребление, положила на них печать своего развития, вложила в них часть своей жизни они созданы усиленной движимостью они пробуждают потребность усиленной движимости и эта усиленная движимость способна в русском победить живое сердце всякое творение человека или народа передается другому человеку или другому народу не как простое механическое орудие, но как оболочка мысли, как мысль, вызывающая новую деятельность на пользу или вред, на добро или на зло. Конец цитаты. Вот так бывает физика железной дороги, а бывает ее метафизика. Изменяя характеристику пространства, она будет неминуемо изменять внутреннее пространство, сам способ мышления. Хомяков пересказывает народную сказку про курочку Рябу. Железная дорога в ней становится тем самым пестрым и острым костяным яйцом. Я сейчас не хочу обсуждать правоту или не правоту Хомякова. Удивительно то, что несмотря на железной дороге и многое другое, о чем наш мыслитель даже не мог задуматься. Чистота в русском сердце осталась. Конечно же, она не физической девственности. Она светящаяся точка в глубине наших душ, которую мы ищем, когда... Наша унизительная роль во внешнем мире надоедает нам. Мы боимся летающих тарелок, сколько яйцеобразных машин в звездных войнах или в войне миров. Чувствуя эту угрозу проникновения вновь, привычный уклад жизни неконтролируемых сил зла человек произвел не только фантастические фильмы но наверное самые популярные литературные жанры детективы, фантастику это ответ ответ на страх проникновения на страх того что душа может лишиться Девственности Детективы И фантастика говорят Спасение возможно И спасители существуют Однако это еще не все Чувствуя себя больше Чем мы есть в реальности Каждый из нас Ощущает себя Носителем своей чистоты Какие бы гадости мы не совершали в реальной жизни, в глубине души мы чувствуем себя девственниками и по-прежнему хотим ощущать себя носителями чистоты и святости. В глубине души каждый россиянин – девственник. И поэтому, только поэтому, в нем живет Бог. Ведь только Бог может пробраться... Внутри девственности, правда? Черт туда залезть не может, пока не появится физическое отверстие. Ну, даже на худой конец, если мы не являемся носителями Бога, как когда-то раньше, то являемся носителями святой истинной марксизма-ленинизма. В любом случае, мы чувствуем себя носителями истины значит, носителями чистоты. В любом случае, мы правы, поэтому... А весь остальной мир, как бы хорошо он не жил, в любом случае, не прав. Я утрирую, но, в общем, совсем не так уж сильно. Задумайтесь, как мы реагируем на человека, который более богат или более успешен, чем мы сами. Мы априори... Даже не пытаясь разобраться в деталях, считаем его вором. Логика, которая возникает у наших головах, примерно следующая. Я тут мучаюсь, пытаюсь сохранить свою девственность и чистоту, а он играет золотыми яйцами. Вот ведь проститутка. Это, между прочим, чисто русский вариант зависти. Так как мы люди духовные и завидовать никому не можем то зависть свою мы предпочитаем воспринимать как справедливое негодование или просто как поиски справедливости, как бы идет борьба. Кто из нас более чист и более девственен? Однако поиски справедливости, как и сохранение чистоты и девственности – это духовная борьба, бороться рискованно можно не на руом девственность потерять что остается ну остается например в поисках собственной девственности напиться как свинья отказавшись от борьбы за ту самую справедливость но тем самым продемонстрировать что ты все-таки более чист и справедлив чем все окружающие ты больше, Нищ духом Чем они Тем самым Твоя униженность Становится твоим недостатком Лебедь Чистота в душе Которую ты подозреваешь Становится оправданием Твоего бездействия Но где же ее искать Вот эту самую настоящую чистоту точку света, ангела-хранителя в душе. Но вот об этом в следующей программе. Спокойной ночи. Ливарека. Det är slesande kopplet med den Vi verkar på 1000s sträv som en steg mos små mom Vi verkar på 10 Det är med den som jätten i minnes i o ensomme ugglore seglar i sol seglar i sol och skriker ensomme i sol seglar i sol